Глава 45. Секрет Гамбита «Ладно», — легко согласился Рой, разворачиваясь и стараясь не касаться оружия. Саша тоже выжидательно посмотрела на него. «Кроме того, что нарыл я, он принес тебе списки людей», — сказал Рой. «И да, это не настоящий доктор, а второй двойник. Кстати, можешь снять маску». Доктор медленно отстегнул и снял маску. На свет показалось самое обычное простодушное лицо с каштановыми волосами и густой щетиной. «Где-то я его уже видел», — сказал гробовщик. «Ты не ошибся», — флегматично ответил Рой. «Ты видишь Атласа, которого все считали мертвым». «Тот самый тип, что заморался с мурами?» — спросил гробовщик. «Ты хорошо осведомлен», — кивнул Рой, — «но теперь и это не так. Если ты помнишь, я говорил, как, шатаясь по кластерам с гамбитом, «Мы столкнулись с Килдингами и известной тебе Дианой, самой сильной нимфой Хикстером, которую потом с рук на руки сдали Карату. Так вот, мы договорились с Дианой, и она заблокировала нашему другу Атласу некоторые моменты памяти. Он сам был только за. Так что теперь у него нет ничего общего с Мурами, кроме того, что он был их пленником. Невинен, как невеста». Атлас довольно ухмыльнулся и протянул гробовщику лист бумаги. «Знаешь, гроб, я и сам удивлен, как все гладко прошло», — сдержанно удивился Рой. За кумарником появился самозванец, выдающий себя за доктора. И тут Атлас стреляет себе в грудь и падает мертвым. чего Почему? Никто даже не задался подобным вопросом. Чудеса. Позже выяснилось, что роль доктора тогда сыграл Альфонс, у которого никогда не было дара убеждения, гипноза и такого прочего. И что? Никто снова не задался вопросом, отчего Атлас вдруг взял и застрелился. Рой помолчал. Ответ прост. Он имитировал смерть при помощи холостого патрона и краски. А мы подтвердили его гибель. Такой сценарий планировался, но позже, а тут такая ситуация. Грех было не воспользоваться. В итоге Атлас ушел, выдавая себя за доктора. А потом еще помогла Диана, устроив редакцию памяти. «Впечатляет» признал гробовщик. «Но ты так и не сказал, откуда знаешь про украшение типа той пятиконечной звезды и как узнал пароли, которые знал только оригинальный доктор. Погоди!» Рой чуть нахмурился. «Пока рядом такие типы, как Бадун и Чалый, я предпочту этого не говорить. Слишком горячая информация. Пока предлагаю допросить Рэм. Полагаю. Она тоже знает много интересных вещей». Гробовщик постоял несколько минут, размышляя, а затем кивнул. Общими усилиями смогли оторвать дверь и извлечь Рэм. Та не сопротивлялась, будучи очень вялой. Из предосторожности руки ей сковали за спиной наручниками, рот завязали ремнем, а из карманов вынули все, что можно было использовать как оружие или средство побега. Живец вводили инъекции ей прямо в кровь. Лицо Рэм порозовело, и она погрузилась в сон. «Проверим труп Рыжего?» — спросил батя. «Я хочу это видеть», — сказала Саша. «Слишком много покойников воскресать стало». Никто не возразил. Осмотром тела занимались в течение пяти минут. После того, как смерть констатировали все, кто имел сомнения, Рой детально, как профессиональный криминалист, занялся исследованием, записывая цвет глаз, шрамы, возможные переломы, родимые пятна. «Измеряя рост, ширину плеч и прочие детали, ты что, был патологоанатомом?» — спросила Саша. «Нет. Скрыл кучу трупов зараженных», — спокойно ответил Рой. Саша поморщилась. «Закончил? Пошли, там эта стерва в себя приходит». Рой неохотно оторвался от занятия и пошел следом за Сашей. Рэм разместили в небольшом магазинчике-павильоне на первом этаже одного из зданий. Сама Рэм лежала на какой-то мешковине, свернувшись калачиком. Руки были по-прежнему сцеплены наручниками, но кляп вынут. Несмотря на такое положение, девушка сладко посапывала, закрыв глаза. Саша толкнула ее в плечо. Рэм передвинулась и продолжила сопеть. «Ты же сказала, в себя приходит!» Недоуменно посмотрел Рой. Саша толкнула еще раз. Тот же результат. Зашипев сквозь зубы, она схватила ее за плечо и принялась трясти. «Еще пять минуточек, а я встаю», — сонно пробормотала Рэм, не открывая глаз. От такого заявления Саша пришла в ярость. Рой тем временем проверил посты, где стояли Батя, Ярик и остальные. «Пять минуточек», — снова сонно пробормотала Рэм. «Аня, ты ее случайно не кусала?» — спросил Рой. Та только хмыкнула, оценив шутку. Гробовщик сел на неизвестно каким чудом уцелевший стул и наблюдал за шоу. Саша схватила Рэм за плечи и тряхнула. Та поворочилась и заявила. «Зай, давай не сейчас. Утром встанем с сексанем». Теперь уже откровенно улыбалась Настя. Саша не выдержала и влепила Рэм пару пощечин. «А, встаю, встаю!» Рэм зевнула, пытаясь сесть. «Ой, а вы чего не сказали, что меня ждете? Я бы сразу встала». При этом она зевнула еще раз. «Приветики! Блин, как мне повезло, однако. Сразу все». «Она что, прикидывается?» Хмуро спросила Саша. — Что-то не похоже. — Сашка, и ты тут! — радостно повернулась к ней пленница. — Ой, спалилась. — У нее что, две личности? Гробовщик сделался заинтересованным. Рой встал и подошел ближе. Встал на колено и внимательно осмотрел Рэм. — Где-то я уже видел эту манеру общения. Нет, это не вторая личность. Похоже, наш друг Гамбит умеет менять тела. — Догадался! — радостно воскликнула пленница. Я в тебе даже не сомневалась». «Ах ты, сукин сын!» Саша от души приложила его кулаком в живот. «Это тебе за мой замок, и девочек!» «Ау!» Гамбит закашлялся. «Об этом стоит поговорить. Уверяю, я тут ни при чем». «Не врет?» Удивленно заметил гробовщик. «Поговорим. Убить его я всегда успею». «Ты же не трогай женщин!» Удивился Гамбит. «Ты мужик по рождению!» Отрезал гробовщик. Гамбит звонко расхохотался. — А вот и нет, гроб. По рождению я женщина, а тела могу брать любые. Гробовщик смутился и не нашел, что ответить. — Саша, подожди, — сказал он нейтрально. — Пусть все расскажет с самого начала. Своё взять успеешь. Меня интересует та мутная история с Ниной, институтом, кучей людей и ее смертью. — Зачем ты убила Нину? — гамбит. Рой моргнул. Он начал понимать. Гамбит широко улыбнулась. «А я и есть Нина», — спокойно сказала она. «И да, Рой прав. Мой дар — смена тела. Если меня убивает женщина, я получаю ее тело, и через какое-то время оно превращается в мое собственное. Если меня убивает мужчина, я получаю его тело, и через некоторое время оно становится моей, скажем так, мужской версией. Так мог бы выглядеть мой брат. Однако сейчас мне позарез было нужно женское тело». Большой удачей оказалась встреча с Рэм. Я даже просила Роя найти мне эту сучку или Астарту. Стоило постараться, чтобы попасть именно к ней. Гамбит, точнее Нина, потянулась. А теперь я вижу, что мне повезло еще больше. Нарваться на вашу компанию было очень большой удачей. Ладно, начну сначала».